Глава 7. О том, что последним основанием веры в чудесные явления служит всемогущество Творца. Итак, что может помешать Богу сделать так, чтобы и тела мертвых воскресли, и тела осужденных вечно мучились в огне? Богу, Который сотворил мир, наполненный бесчисленными чудесами, как на небе, так и на земле – как в воздухе, так и в водах, хотя сам этот мир есть чудо, несомненно, большее и превосходящее все, чем он наполнен. Но те, с которыми или против которых мы ведем речь, которые веруют и в Бога, сотворившего мир, и в богов, которых он сотворил и через которых управляет миром, и, наконец, в кудесников, как добровольных, так и вынуждаемых каким-нибудь культом и обрядом, а естественную силу магов не только не отрицают, но даже еще и превозносят. Когда мы говорим им об удивительной силе других предметов, которые не суть неразумные существа, а одаренные разумом духи, каковы суть те предметы, о коих мы упомянули выше, обыкновенно отвечают «такова уж сила их природы, так устроена их природа, таковы действия их природы». Выходит, все основание, почему агрегентская соль от огня делается жидкой, а от воды трещит, заключается в том, что такова ее природа. Но ведь такое явление представляется скорее противоречащим природе, которой свойство растворять соль не дала огню, а воде, свойство же сушить ее, не воде, а огню. Но, говорят, такова уж естественная сила этой соли, что в огне и воде она претерпевает обратные действия. Такой же ответ дается и о том гараманском источнике, в котором одна и та же струя днем бывает холодна, а ночью горяча, являясь потому и другому своему свойству, одинаково неприятной для тех, кто к ней прикасается. Такое же объяснение дается и относительно другого источника, который, будучи холодным для осязания и для гашения, как и другие, зажженного факела, зажигая чудесным образом факел потухший. То же самое говорится и относительно камня асбеста, который, не имея никакого собственного огня, зажженный от огня постороннего, горит так, что уже не может погаснуть. Равно и относительно других предметов, перебирать которые заново скучно, хотя, по-видимому, им присуща необычайная и противная природе сила. Дается не иное объяснение, но то, что, такова уж, говорят, их природа. Объяснение, признаюсь, весьма сжатое, и ответ достаточный. Но если Бог есть дворец всякой природы, то почему же они не хотят, чтобы мы им привели основания сильнейшие, когда на их нежелание верить чему-либо как невозможному и на требование дать этому объяснение? Отвечаем, что «такова воля всемогущего Бога, который и потому и называется всемогущим, что может все, чего пожелает, который мог сотворить многое такое, что мы сочли бы решительно невозможным, если бы не видели этого сами или не говорили нам о том достоверные свидетели, причем не только рассказанное мною и вовсе у нас неизвестное, но и такое, что вполне известно». Ибо тому, чему у нас нет прямых свидетельств, кроме тех трех, чьи книги мы читали и что описаны людьми, которые не просвещены свыше, и как люди могут ошибаться, каждый по своему усмотрению может и не верить, не подвергая за это справедливому укору. «Да я и не требую, чтобы верили всему вышепроведенному» ибо и сам этому не верю до такой степени, чтобы в моей мысли не оставалось уже никакого сомнения, за исключением того, что я сам узнал и что каждому легко узнать на опыте. Например, что известь в воде кипит, а в масле остается холодной. Магнит, который из соломинки не сдвинет, притягивает железо. Мясо павлина не портится, а между тем даже тело Платона истлело. Солома так холодна, что не допускает снег таять, и так тепла, что помогает дозревать яблокам. Огонь, раскаляя камни, делает их белыми, сообразно своему свету, а весьма многое, сжигая, чернит, вопреки своему свету. Сюда же относится и то, что прозрачное масло оставляет черные пятна, и белое серебро проводит черные линии, а также и то, что в горящем огне дрова претерпевают такие превращения, что из самых ярких по цвету, твердых и подверженных гниению, превращаются в темные, хрупкие и негниющие угли. Все это и весьма многое другое, о чем в настоящей книге говорить долго, я узнал вместе со многими, а кое-что и вместе со всеми. Относительно же того, приведенного мною, чего сам я не видел и о чем узнал из книг, а именно источника, в котором зажженные факелы гаснут, а погашенные зажигаются, а также яблок садомской земли, которые снаружи выглядят созревшими, а внутри наполнены дымом. Я даже не смог найти достоверных свидетелей, от которых мог бы доподлинно узнать, действительно ли оно так на самом деле». Впрочем, если я не встретил людей, которые бы сказали, что видели такой источник в Эпире, то встречал таких, которые знали подобный источник в Галлии, недалеко от Гренобля. Что же касается плодов садомских деревьев, то о них не только упоминают заслуживающие доверия сочинения, но и многие, как говорят, видели их сами, так что в этом случае я не могу сомневаться. Об остальном же я не считаю нужным ни утверждать, ни отрицать. А привел все это, потому что вычитал о нем у историков из лагеря тех, против которых ведется наша речь. Привел с целью показать, как многие из них безо всякого основания верят многому такому, о чем пишется в сочинениях их ученых. Между тем, когда мы говорим, что всемогущий Бог сотворит такое, что превышает их опыт и чувства, Словам нашим не хотят верить, хотя нами приводится и основание. Ибо что может быть приведено лучше и сильнее того основания, какое приводим мы, когда говорим, что «всемогущий» может исполнить то предсказание, о чем мы читаем, там же, где предсказано и многое другое, что видим уже исполнившимся? Все это, что считается невозможным, исполнится потому, что предсказал об исполнении тот, кто обещал, что неверующие народы уверуют невероятным, и исполнил это».